Часть первая. Глава первая. На закате летнего дня у подножия Черной горы раскинулся монгольский улус Огромный, он все равно казался маленьким по сравнению с равниной. Насколько хватало глаз, стояли юрты, а между ними горели костры. Вечно голодные лошади, козы, овцы и яки щипали неподалеку траву, оставляя за собой голую землю. Утром скот уводили к реке на хорошее пастбище, а к ночи пригоняли обратно к юртам. Хотя Чингис обещал мир, подозрение и недовольство росли с каждым днем. Никогда еще столько народу не собиралось вместе, и многие чувствовали, что они среди врагов. Обиды, вымышленные и подлинные витали в воздухе. Вечерами, несмотря на запрет, между молодыми воинами часто завязывались потасовки. Каждое утро находили пару-тройку трупов, тех, кто пытался свести старые счеты. Племена тихо роптали, ожидая, когда же, наконец, станет известно, зачем их собрали в этом месте так далеко от родных кочевий. Среди многочисленных шатров и повозок в самом центре стояла юрта Чингиса. Юрта, какой в степях еще не видывали. Она была намного выше и шире остальных с более прочным каркасом. Разбирать тяжелый шатер было нелегко, и потому его перевозили на повозки, запряженные восемью быками. С наступлением ночи сотни воинов подходили к юрте просто поглазеть. В юрте заправленные бараньим жиром светильники чадили, бросали на людей теплые отцветы. На войлочных стенах висели шелковые боевые знамена. Однако Чингис, не любивший кичиться богатством, сидел на грубой деревянной скамье. Его братья лежали на груди лошадиных попон и седел, пили чай и лениво переговаривались. Перед Чингисханом сидел взволнованный молодой воин, все еще разгоряченный после долгой дороги. Казалось, люди в окружении хана не обращают на него внимания, но гонец понимал, что они на стороже и в любую минуту готовы схватиться за оружие. Гонец привез известие о решении своего народа. Он искренне надеялся, старейшины знают, что делают. — Если ты допил чай, я тебя выслушаю, — сказал Чингис. Гонец поставил пиалу на пол, сглотнул, закрыл глаза и начал. Вот слова Борчука, правителя уйгуров. Едва он заговорил, смех и веселая болтовня смолкли. Юноша понимал, что все сейчас слушают только его, и волновался еще сильнее. С большой радостью я услышал о твоей славе, мой повелитель. Уйгуры долго ждали дня, когда наши народы узнают друг друга и поднимутся вместе. И вот взошло солнце, река освободилась ото льда. Ты, хан Ханов, великий гур-хан. Ты поведешь нас за собой. Мои знания и сила принадлежат тебе. Посланец замолчал и отер Солбапот. Открыв глаза, он заметил вопросительный взгляд Чингиса и похолодел от страха. Прекрасные слова, — заметил Чингисхан. Но где сами уйгуры? У них был целый год, чтобы добраться сюда. Если я должен привести их... Он не договорил, в воздухе повисла угроза. Ганец торопливо ответил, «Повелитель, только на постройку повозок у нас ушли месяцы. Вот уже много поколений мой народ не кочевал. Пришлось разобрать пять больших храмов, пронумеровать каждый камень, чтобы можно было возвести их заново. А все наши свитки с письменами вывозили на 12 тяжело груженных повозках. — Вы владеете грамотой? — спросил Чингис, и заинтересованный подался вперед. гонец с гордостью кивнул, «Уже много лет, повелитель». Мы, когда торговали с западными народами, пользовались любой возможностью, чтобы приобрести их рукописи. Наш хан — весьма ученый человек, и даже копировал работы мудрецов из Дзинь и Си-Ся. — Значит, я должен привечать учителей и грамотеев? — насмешливо осведомился Чингис. — Как вы будете сражаться? С витками? Посланец покраснел, а все остальные рассмеялись. — У нас еще четыре тысячи воинов, повелитель. «Они пойдут за борчуком куда угодно!» «Они пойдут за мной!» «Или их бездыханные тела усеют степь!» — перебил хан. Какое-то мгновение гонец в замешательстве смотрел на него, затем молча опустил взгляд на гладко выструганный деревянный пол. Чингис подавил гнев. «Так ты не сказал, когда эти уйгурские ученые будут здесь?» — произнес он. «Я опередил их всего на несколько дней, повелитель». Три луны назад, когда меня послали к тебе, они уже были готовы отправиться в путь. Повелитель, запасись терпением еще ненадолго. — Ради четырех тысяч воинов я подожду, — промолвил Чингис, размышляя о чем-то. — Тебе знакомо дзиньское письмо? — Я неграмотный повелитель. Наш хан умеет читать и писать на их языке. — А в ваших рукописях сказано, как захватить город, построенный из камня. Мне не доводилось слышать ни о чем подобном. «Дзиньцы пишут о философии, копируют слова Будды, Конфуция и Лао-Дзи. У них нет работы в военном деле, а если и есть, чужеземцам их не показывают». «Значит, от ваших свитков с письменами никакой пользы», — сердито бросил Чингисхан. «Иди и поешь чего-нибудь, только будь осторожен. Мне то твое хвастовство доведет до драки». Я посмотрю, что представляют собой уйгуры, когда они наконец появятся. Гонец низко поклонился и вышел. Едва покинув дымную юрту, он облегченно вздохнул и еще раз подумал о том, понимает ли хан, что пообещал. Уйгуры больше себе не хозяева. Юноша оглянулся и увидел, что вокруг, насколько хватает глаз, мерцают огоньки костров. По одному слову человека, с которым он только что разговаривал, тысячи тысяч двинутся в любом направлении. Возможно, у хана уйгуров просто не было выбора. Ойлун смочила в ведре тряпку и отерла сыну лоб. Темуге с детства был слабее братьев и вдобавок поддавался хвори быстрее, чем Хасар, Хачиун или сам Темуджин. Женщина сдержанно улыбнулась при мысли о том, что должна теперь звать старшего сына Чингисом. Его честолюбивые замыслы придали новый смысл этому красивому слову, означавшему «океан». Хотя в свои двадцать шесть лет Тимуджин никогда не видел моря. Впрочем, она и его мать тоже. Тимуге заворочался во сне, когда Оэлун потрогала его живот. — Он затих. Я ненадолго выйду, — сказала борта Оэлун бросил сердитый взгляд на жену сына. Борта родила этому Тимуджину четверых крепких сыновей, и раньше Уэлун думала, что сноха станет ей сестрой или хотя бы подругой. Когда-то молодая женщина была жизнерадостной и веселой. Несчастье ее надломило, оставило глубокий след в душе. Уэлун знала, как Тимуджин относится к старшему сыну. Он никогда не играл с Джучи и, казалось, вообще его не замечал. Борта изо всех сил старалась развеять сомнения мужа, но они вошли в их жизнь — как железный клин в дерево. Хуже всего было то, что остальные три сына унаследовали отцовские желтоватые глаза, меж тем, как темно-карие глаза Джучи в полумраке казались совсем черными. Тимуджин души не чаял в младших детях, а старший сын не отходил от матери, не понимая, почему отец смотрит на него так холодно. Ойлун увидела, что молодая женщина не отводит взгляда от двери юрты и, конечно, думает о своих сыновьях. «У тебя достаточно слуг. Пусть они и укладывают детей спать», — недовольно заметила ой -Лун. «Мне нужно, чтобы ты была здесь, если ты моге проснется». Пока она говорила, ее пальцы ощупывали темную опухоль на животе сына, набухшую под кожей чуть выше черных паховых волос. Она уже видела нечто подобное раньше. Такая шишка появляется, когда человек поднимает слишком тяжелый груз. «Боль, конечно, ужасная». Но большинство людей со временем выздоравливают. Только вот Томугея вряд ли окажется среди этих счастливчиков. Ему никогда не везло. Он уже давно повзрослел, однако совсем не походил на воина. Когда он спал, у него было лицо поэта, и у это нравилось. Отец Томугея наверняка больше порадовался бы за старших сыновей, а вот мать всегда выделяла младшего, относилась к нему с особой нежностью. В нем не было жестокости хотя испытаний ему выпало не меньше, чем братьям. Ой-Лун тихонько вздохнула, чувствуя, что борты наблюдает за ней в полумраке юрты. «Может, Тамуге еще выздоровеет?» — сказала невестка. Ой-Лун поморщилась. От жарких солнечных лучей тело ее сына почти сразу же покрывалось волдырями. Он редко держал в руках оружие тяжелее обычного ножа. Она не возражала, когда сын начал учить предания разных племен, впитывая их с такой скоростью, что старики дивились его памяти. Не всем же дано ловко управляться с лошадьми и оружием, — успокаивала себя Ойлун. Она знала, что Тамуге неприятны издевки и насмешки над его занятием, хотя мало кто из соплеменников осмелился бы повторить их в присутствии Чингисхана. Впрочем, Тамуге никогда не жаловался брату на обиды, и в этом тоже была своего рода храбрость. Чего-чего... А силы духа сыновьям не занимать подумала Оэлун вдруг низенькая дверь в юрту открылась и обе женщины обернулись на шорох Ой лун нахмурилась увидев шамана вошедшего с почтительным кивком горящий взгляд кокэчу скользнул по распростёртому телу больного и Оэлун с трудом подавила отвращение сама не понимая чем шаман вызвал ее ненависть было в нем что-то отталкивающее Уэлун даже ничего не ответила гонцам, которых он присылал раньше. Женщина выпрямилась, пытаясь справиться с негодованием и усталостью. — Я тебя не звала, — произнесла она холодно. хокачу казалось, не заметил недовольного тона. — Я послал раба, чтобы молить о встрече с тобой, мать ханов. Наверное, он еще не приходил. — Все стойбище говорит о болезни твоего сына. Уэлун почувствовала цепкий взгляд шамана, ждущего приглашения остаться, и вновь склонилась над сыном. Вечно этот кокетчу высматривает да вынюхивает. Уэлун заметила, как шаман пробивается в круг приближенных Чингиса, и не взлюбила его еще сильнее. Может, от воинов и пахнет овечьим пометом, бараним жиром и потом. Но это запах здоровых людей, а от какэчу несет падалье. Правда, непонятно, что воняет. Тело или одежда. Женщина молчала, и шаман понял, что если сейчас не уйти, она может позвать стражу. Тем не менее, у него хватило дерзости заговорить. Чутье подсказывало Кокечу, что его не выгонят. «Позволь мне осмотреть больного. Я умею лечить». Уэлун едва сдерживала неприязнь. Шаман Алхунутов уже читал над томуге заклинания, впрочем, безрезультатно. «Добро пожаловать к моему очагу, Кокэчу», — наконец произнесла она. Женщина заметила, что шаман стал вести себя чуть свободнее. Она никак не могла избавиться от ощущения близости к чему-то невыразимо гадкому. «Мой сын спит. Он испытывает сильную боль, когда бодрствует, и я хочу, чтобы он отдохнул». Кокэчу пересек юрту и присел на корточке рядом с женщинами. Обе инстинктивно отпрянули. «Думаю, помощь лекаря ему нужна сейчас больше, чем сон», — сказал Кокачу и нагнулся к больному, чтобы понюхать его дыхание. Затем пощупал голый живот Темуге. Койлун сочувственно поморщилась, однако мешать шаману не стало. Темуге застонал во сне, и она задержала дыхание. Спустя некоторое время Кокачу покачал головой. «Тебе нужно приготовиться, великая мать. Он умрет». Хойлун с неожиданной силой схватила шамана за костлявое запястье. — Ты Темуген одорвался, шаман! Я видела такое много раз, даже у лошадей и кос, и всегда все обходилось! Кукачо расцепил трясущиеся пальцы женщины другой рукой. Его радовал страх в глазах Хойлун. Страх поможет завладеть ею и душой, и телом. Если бы перед Кокечо была молодая мать из племени Найманов, он, возможно, потребовал бы от нее физической близости за исцеление сына. Однако сейчас, в новом стойбище, нужно произвести впечатление на великого хана, он ответил с каменным лицом. — Видишь, какая темная опухоль? Ее нельзя удалить. Возможно, если бы нарост был на коже, я бы сумел его выжечь. А эта опухоль словно клыками вцепится твоему сыну в живот и легкие и будет пожирать его, пока не сведет в могилу. «Ты ошибаешься!» — оборвала Оэлун. Кукачу опустил глаза, чтобы она не заметила победного блеска. «Хотел бы, великая мать. Мне встречались такие опухоли раньше, и они весьма прожорливы. Она не даст покоя твоему сыну, пока не погибнет вместе с ним». Чтобы усилить впечатление от своих слов, он наклонился к больному и крепко сжал опухоль. Темугев вздрогнул и проснулся, тяжело дыша. «Кто ты?» — обратился он к Кокетчу, хватая ртом воздух. Юноша попытался встать, чуть не заплакал от боли и снова рухнул на узкое ложе. Он натянул повыше одеяло, чтобы прикрыть наготу, и под пристальным взглядом шамана в его щеки зарделись горячим румянцем. «Это шаман, Темуге. Он тебя вылечит», — сказала Оэлун. Темуге бросила в пот, и Оэлун вновь прижала влажную тряпку к коже сына, когда он лег удобнее. Немного погодя, его дыхание замедлилось, и юноша погрузился в беспокойный сон. У Оэлун чуть полегчало на душе, впрочем, страх, который шаман принес к ее очагу остался. «Если мой сын безнадежен, шаман, почему ты еще здесь?» — спросила она. «Есть и другие люди, которым нужно твое лечение». В ее голосе прозвучала горечь, еще больше обрадовавшая Кокечу. За свою жизнь Я дважды лечил подобный недуг с помощью темной магии, опасной как для лекаря, так и для больного. Я говорю это, чтобы ты не отчаивалась, хотя радоваться заранее было бы глупо. Представь, что твой сын умрет. Тогда, если я излечу его, ты познаешь радость. Холодок пробежал по телу Уэлун, когда она взглянула в глаза шаману. От него пахнет кровью. «Хотя самой крови не видно», — поняла женщина. Уэлун стиснула кулаки от одной мысли, что шаман прикоснется к ее любимому сыну. Но, напуганная разговорами о смерти, она была не в силах ему помешать. «Что я должна сделать?» — шаман выпрямился, размышляя. «Потребуется вся моя сила, чтобы призвать духов к твоему сыну». «Пусть приведут две козы. Одну?» чтобы опухоль перешла на неё, а другую, чтобы очистить больного кровью. Все нужные травы у меня с собой. Надеюсь я справлюсь. А если нет, — вдруг спросила борта. Кукачу глубоко вздохнул и произнес дрогнувшим голосом: « Я выживу, если у меня не хватит сил, когда я только начну читать заклинания. Если же духи заберут меня когда буду заканчивать, Вы увидите, как из моего тела вырывают душу. Оно поживет еще немного, но лишь пустой оболочкой из плоти. Это очень серьезное колдовство, Великая Мать. Уэлун пристально посмотрела на шамана. Ее вновь одолевали подозрения. Казалось, как Эчу говорит искренне, хотя бегающие глаза выдавали, что он внимательно следит за тем, как воспринимают его слова. «Борте!» Приведи двух коз. Посмотрим, на что он способен. Снаружи уже стемнело. Пока Борта ходила за животными, Кукаччо вытер грудь и живот больного влажной тряпицей. Когда он сунул пальцы в рот Темуге, юноша снова проснулся. В его взгляде застыл страх. «Лежи спокойно. Я помогу тебе, если у меня хватит силы», — обратился к нему шаман. Он смотрел только на Темуге, не обращая внимания на блеющих коз, которых затащили в юрту. И Кокетчу начал ритуал. Медленно вытащил из халата четыре медные чаши и поставил их на землю. Наполнил каждую серым порошком и поджег его. Ввысь поползли змейки бело-серого дыма, и вскоре в юрте стало трудно дышать. Кокетчу сделал несколько вдохов, наполнил легкий дымом. Ойлун закашлялась, прикрыв рот рукой, и покраснела. От резкого запаха у нее закружилась голова, однако Ой-Лун не уходила. Нет, она не оставит сына наедине с человеком, не вызывающим доверия. Громким шепотом Кокэчу начал нараспев читать заклинания на древнем, почти позабытом языке. Услышав его, Ой-Лун резко выпрямилась, вспомнила, что в юности слышала похожую речь от целителей и шаманов своего племени. Темные образы прошлого охватили Борте. В памяти воскресла давняя ночь, когда муж, повторяя непонятные слова, безжалостно убил обидчика и заставил ее съесть кусочек его обгорелого сердца. Язык крови и жестокости, словно созданный для бескрайних зимних степей. В нем не было слов любви и милосердия. Пока борта слушала, дым проник в кровь, и кожа женщины покрылась мурашками. Ужасающие образы, вызванные монотонным бормотанием, пронеслись в мозгу Борте, и она закашлялась. «Тише, женщина!» — шикнул шаман, злобно сверкнув глазами. «Молчи, когда приходят духи!» Монотонное бормотание возобновилось с новой силой. Шаман повторял одни и те же слова все громче и быстрее. Они завораживали, вводили в транс. Первая коза отчаянно заблеяла, когда Кокетчу поднял ее над тымуге глядя в испуганные глаза юноши. Острым ножом он полоснул по горлу животного и держал его над сыном Ойлун, пока лилась горячая дымящаяся кровь. Темуге вскрикнул от неожиданности. Ойлун приложила ладонь к губам сына, и он успокоился. Кокачо отпустил козу, и она упала, дергая ногами. Шаман забормотал еще быстрее, закрыл глаза и погрузил пальцы в живот Темуге. Как неудивительно, Юноша молчал, и шаману пришлось сдавить опухоль, чтобы вызвать у больного крик. Кровь скрыла резкое движение Кокетчу, когда он вправил грыжу, незаметно вернув вылезший кусок кишки за мышцы брюшной стенки. Давным-давно отец показал ему этот обряд на настоящей опухоли, и Кокетчу будто снова увидел, как старик читает заклинания, заглушая испуганные возгласы мужчин и женщин, и иногда громко вскрикивает, брызгая слюной в распахнутые рты. Отец доводил людей до полного изнеможения. Они переставали понимать, где находятся, и, оказавшись на грани безумия, верили. Кокачи не раз замечал, что отвратительные наросты уменьшались и исчезали после того, как страдания и вера переходили определенную грань. Когда человек отдает себя во власть шамана целиком и полностью, духи могут и вознаградить его за веру. Конечно, не слишком-то честно использовать свое мастерство, чтобы одурачить несчастного юношу, который надорвал живот. Впрочем, награда того стоит. Темуге брат хана, покровительство такого человека трудно переоценить. Кукачу вновь вспомнил, как отец предостерегал его. Духи, дескать, не прощают лжецов и мошенников. Старик никогда не понимал власть, не знал, насколько она опьяняет. Духи вьются вокруг веры, как мухи над падалью. Нет ничего плохого в том, что вера расползется по стойбищу хана. Его силы и могущество только возрастут. Кокачу продолжал читать заклинание Тяжело дышая и закатив глаза, он вдавил руку в живот Томуге. С победным криком шаман резко повернул кисть и вытянул спрятанный заранее кусок телячьей печени. Окровавленная плоть шевелилась, словно живая, В его ловких пальцах. борты и Ойлун с отвращением отпрянули. Кокетчу Бармачана, распев непонятные слова, подтащил поближе вторую козу. Коза упиралась и ободрала желтыми зубами костяшки пальцев шамана, но тот все же засунул руку ей в рот и пропихнул кусок тухлой печенки в горло. Козе ничего не оставалось, как судорожно сглотнуть. Увидев движение гортани, Шаман сильно сдавил шею козы, чтобы не дать ей отрыгнуть омерзительное угощение. А потом разжал хватку. «Не подпускайте ее к другим козам», — сказал он, задыхаясь. «Иначе зараза перейдет на них и, возможно, снова вернется к твоему сыну». Он смотрел на женщин и с носа его капал пот. «Будет лучше, если это животное сожгут. Мясо есть нельзя, в нем опухоль. Не забудьте!» «У меня не хватит силы провести обряд еще раз!» Он словно без чувств опустился на землю, по-прежнему тяжело дыша, совсем как пес под жаркими лучами солнца. «Боль исчезла!» — раздался удивленный голос Томуге. «Немного соднит, но мне гораздо легче!» Койлун склонилась над сыном, и тот охнул, когда она потрогала место, где была грыжа. «Кожа не повреждена!» — прошептал Темуге со страхом. Кокетч решил, что сейчас самое время открыть глаза и сесть. Он поднялся с затуманенным, блуждающим по задымленной юрте взглядом, пошарил по карманам Дейла и длинными костлявыми пальцами извлек пучок скрученного конского волоса с пресохшей кровью. — Это оберег, — сказал он. — Я привяжу его к ране, чтобы туда ничего не проникло. Никто не произнес ни слова, — пока он отрывал полоску ткани от грязного халата и усаживал темуге. Тихо бормоча заклинания, Кокэча несколько раз обернул ее вокруг тела больного и закрепил узлом, надежно спрятав конский волос. Закончив, он выпрямился, довольный, что теперь грыжа не вылезет и не испортит всю работу. «Не снимая амулет, пока луна не сделает полный круг», — устало произнес шаман. «Если он упадет...» Опухоль отыщет путь назад. Теперь мне нужен сон. Я буду спать ночью почти весь завтрашний день. Сожгите козу, пока опухоль не распространилась на других животных и людей. Коза проживет еще несколько часов, не дольше. Шаман не обманывал. Яда, положенного в печень, хватило бы, чтобы убить взрослого человека. Подозрительно здоровое животное не испортит его победу. Уж об этом-то так Кокетча позаботился заранее. «Спасибо за все, что ты сделал», — обратилась к нему Оэлун. «Не могу понять, как тебе это удалось». Кокачи устало улыбнулся. «Мне потребовалось двадцать лет учебы, чтобы овладеть мастерством, великая мать. И не думай, что поймешь его за один вечер. Твой сын теперь выздоровеет, как будто хворей не бывало». Шаман на миг замолчал. Кокачи не знал эту женщину, впрочем, он был уверен. «Оэлун все расскажет Чингису». На всякий случай шаман добавил. «Я прошу только об одном. Никому не рассказывай о том, что сегодня увидела. В некоторых племенах до сих пор убивают практикующих древнюю магию, считают ее слишком опасной». Кокэчу пожал плечами. «Наверное, так оно и есть». Теперь Кокэчу знал. Слухи распространятся по стойбищу еще прежде, чем он встанет завтра утром. Всегда есть люди, которым нужен заговор от болезни или заклятие против врага. Они принесут мясо и молоко к его юрте, а вместе с властью придут уважение и страх. Кукачу мечтал о людском страхе, ведь тогда он сможет получить все, что только пожелает. Неважно, что в этот раз он не спас человеческую жизнь. В следующий раз к нему обратятся за помощью, уже веря в его могущество. Кукачу бросил в реку камень, и круги разойдутся очень далеко. Чингис и его темники совещались в большой юрте, когда луна поднялась над кочевьем. День выдался тяжелый, но никто не смел спать, пока бодрствует великий хан. На следующий день многие будут ходить с опухшими глазами и зевать. Сам Чингис выглядел свежим и бодрым, совсем как утром, когда приветствовал небольшой человек в 200 тюркское племя. Люди перекочевали с далекого северо запада они почти не понимали слов хана, и все же они пришли. «До конца лета оставалось две луны, а людей с каждым днем все больше», — произнес Чингис, с гордостью оглядывая тех, кто поддерживал его с самого начала. Арслан в свои пятьдесят лет постарел от долгих лет войны. Вместе с сыном Джалме он пришел к Чингису, когда у того не было ничего, кроме троих братьев и острова ума. В тяжелые времена они оба сохранили преданность своему господину, а теперь под его покровительством разбогатели и взяли по нескольку жен. Чингис кивнул кузнецу, выбившемуся в военачальнике, довольный, что годы не согнули его спину. Темуги обычно не ходил на советы, даже когда хорошо себя чувствовал. Из всех братьев он один ничего не смыслил в тактике. Чингис любил его, однако никогда не поставил бы во главе воинов. Хан покачал головой, вдруг осознав, что его мысли бродят неизвестно где. Он очень устал. Нельзя, чтобы это заметили. — Некоторые племена даже не слышали об империи Цзинь, — произнес Хачиун. — Никогда не видел такой странной одежды, как у тех, что пришли утром. — Они не монголы, в отличие от нас? — Хотя бы и так, — ответил Чингис. — Я встречу их с радостью. Пусть проявят себя в бою, прежде чем мы возьмемся судить о них. «Они не татары. У них здесь нет кровников. По крайней мере, мне не придется распутывать распри, начавшиеся еще в десятом колене. Эти люди нам пригодятся». Он отхлебнул терпкий арак из глубокой глиняной чаши и причмокнул. «Будьте начеку, братья. Племена пришли сюда, потому что знают. В противном случае мы их уничтожим. Нам пока не доверяют. Многим известно только мое имя и больше ничего». «Мои люди подслушивают у всех костров», — сообщил Хачиун. «На сборищах, подобных нашему, всегда найдутся желающие получить выгоду. В эту самую минуту нас обсуждают и, возможно, осуждают. Однако до меня дойдет даже шепот. Я пойму, когда надо действовать». Чингис кивнул. Он гордился братом. Хачиун, широкоплечий и коренастый, вырос превосходным лучником. Никто не понимал Чингиса лучше его, даже Хасар. и все же Когда я иду по стойбищу, у меня по спине бегают мурашки. Чем дольше мы ждем, тем сильнее беспокойство в пришлых племенах. Но мы не вправе тронуться с места, пока не подойдут остальные. Одни только уйгуры могут оказаться полезными. Те, кто уже здесь, наверняка захотят испытать нас. Так что будьте готовы, и пусть ни одна обида не останется безнаказанной. Я полагаюсь на вас, даже если вы бросите к моим ногам дюжину отрубленных голов. Темники переглянулись без единой улыбки. На каждого воина, которого они привели на Курултай, приходилось по два чужеземца. Единственным преимуществом было то, что никто из вновь прибывших ханов не знал истинного соотношения сил. Любой приезжий видел в тени Черной горы один огромный улус и не задумывался, что на самом деле он состоит из сотни маленьких, и в каждом люди с подозрением поглядывают на соседей. Наконец Чингис зевнул. — Братья, идите спать, — устало произнес он. — Уже близится рассвет, а нам нужно перегонять скот на новое пастбище. — Пойду взгляну, как там Тимуге, — сказал Хасар. Чингис вздохнул. — Будем надеяться, что отец неба пошлет ему исцеление. Я не могу потерять единственного здравомыслящего брата. Хачиун презрительно фыркнул и распахнул дверь. Когда все вышли, Чингис поднялся, растирая занемевшую шею шатер его семьи неподалеку но сыновья наверняка уже спят вот и сегодняшней ночью близкие не узнают когда он вернулся под войлочный полог своей юрты